Анна Бенедиктовна Гитцова, Володя Иванов. Первым разыскали Гребенщикова. Он жил и работал в ГДР. Случай помог мне. Я ехал в командировку в Берлин, а оттуда в Веймар. Июнь стоял изнуряюще жаркий. Машина петляла по немецким проселкам. Мы то и дело сверялись с картой. В Берлине никто из моих друзей не слыхал про такой городок. Гаттерслебен. На карте он был обозначен самым мелким шрифтом. Из Берлина пытались созвониться с гаттерс разыскать там господина Гребенщикова. После нескольких попыток телефонный разговор состоялся. Гребенщикова просили принять меня, но он отказался. Он болен, он занят, словом, свидание наше невозможно. Разговаривала с ним моя знакомая, Ева Даниман. Для нее вопрос был исчерпан. Ей было неловко передо мной. Она не ожидала, что встретит такой холодный отказ, и старалась смягчить слова Гребенщикова. Я понятия не имел о том, что за человек этот Гребенщиков. Судя по рассказам Николая Воронцова, Гребенщиков прожил в Гаттерслебене все послевоенные годы, работал научным сотрудником в генетическом институте и был человек весьма милый, порядочный. «Вы сказали, что я хочу говорить с ним о Тимофееве?» – спросил я Еву. «Конечно». Я повторила все, о чем вы просили. В этом можно было не сомневаться. И Ева в этих делах была безупречно точна. «Все-таки позвоните, пожалуйста, еще раз. Скажите, что я все равно приеду», — сказал я. Такого-то числа. Ева пожала плечами. Она не понимала, как можно при таком отказе возобновлять разговор. Тем не менее, она снова потратила кучу времени, чтобы дозвониться. У меня не было иного выхода. Гребенщиков Один из спасенных, один из живых свидетелей, от него должна была потянуться ниточка дальше. Гаттерслебен лежал в стороне от моего маршрута. Надо было сделать порядочный крюк, чтобы попасть в этот поселок или городок или как там еще числится эта дыра. Дыра оказалась благоустроенным институтским парком с низкими кирпичными корпусами лабораторий. Сам Игорь Сергеевич Гребенщиков. Худющим, вытянутым в длину человеком, похожим на Дон Кихота, только без усов. Говорил он по-русски безупречно, с приятной старомодностью, какой у нас можно еще встретить кое-где в провинции. Игоря Сергеевича я застал в лаборатории. Много лет он заведовал отделом прикладной генетики, занимался кукурузой и тыквенными. Теперь просто научный сотрудник, поскольку возраст за 70. Учился он в Белграде, Родители вывезли его из России мальчиком во время революции. Отвечал не сразу, как бы вслушивался в мой вопрос. Голова втянута в плечи, весь на стороже, но, к счастью, так долго он держаться не мог.